Глава 5. Аврора. Вышла я от министра в каком-то оттупении. В голове пульсировала кровь. Я буквально слышала, как частита и бьется на висках мой пульс. Этот звук казался мне оглушительный раскатов грома. В руке я силой сжимала документ, предварительное соглашение с чертовым министерством. «Кажется, там говорится, что я соглашаюсь стать супругой некоего графа». Вылетело из головы его имя. «Свое бы не забыть от шока». Подписала я какие-то две бумажки, и сейчас хоть треснете меня, хоть убейте, но я не вспомню текстовку, настолько меня выбило из колеи сложившаяся ситуация. А министр Гатхетер дезориентировал меня и воспользовался моим замешательством. Уверена, дай он мне сутки, да хотя бы пару часов я подумала осмыслила сложившееся положение дел и что-то придумала бы. Вот сто процентов нашла бы выход. Но он, черт в не дал мне такой возможности. Ха! О, oh, нет, Оливер Ханс кто угодно, но точно не осел. Это я тупая ослица. И вот с таким настроением я направлялась к своим друзьям. Хотела скорее поделиться с ними информацией, узнать от них, что они знают об этом, графиями которого я не помню, но пришлось прикусить язык, нацепить на морду лица маску Аля жизнь прекрасна, и мне все пофиг. Потому как с ними ошивался веселый до омерзения Гастон Ли. И какого черта он тут забыл? Да, если забыл, шел бы мимо. Мне сейчас не до улыбок и светского общения. Черт, кажется, сегодня на моей улице перевернулся грузовик с навозом. На площади у здания МММ среди цветущих рододендронов журчал огромный, красивейший фонтан, и строи его били высоко-высоко, стремились пронзить синего небо. Фонтан орошал влажной мелкой пылью клумбы с цветами и проходящих мимо прохожих. И я была сейчас в таком убойном настроении, что мне вдруг захотелось утопить Гастона в этом прекрасном журчащем фонтане. «Ох, Аврора, милая, тебя долго не было!» воскликнула обеспокоенно Фиона. «Все в порядке?» Я с намеком подвигала бровями в надежде, что ни она, ни ее супруг не станут болтать при Гастоне. И, надеюсь, они не разболтали ему повестки. Но, судя по всему, что-то сболтнули. Да и сам Гастон не дурак. Он знает, что я из другого мира и получила здесь постоянный вид на жительство. Естественно, просто так в министерство никто не ходит. Не то это заведение». Здесь не угощают чаем с булочками, зато щедростью могут угостить штрафом или вообще депортацией. Все просто великолепно. Прекрасно, божественно. Министр оказался тем еще душкой. Все мне разъяснил, объяснил. Я в полном порядке Да-да, правда, правда? Наигранно радостно ответила Феоня и затолкала проклятый документ в карман платья. Фена переглянула с Лореном и оба нахмурились. Подобное дебильное проявление эмоций мне не свойственно. Ава, точно все хорошо. С подозрением поинтересовался Лорен. «Стукнуть их, что ли? Неужели не понимать, что я не желаю рассказывать все при Гастоне?» Я подмигнула супругам, но, кажется, они решили, что у меня нервный тик. Да ладно, зато промолчали, и то хлеб. Гастон понаблюдал за моей мимикой, и чего-то нашел мое странное поведение очаровательным. Мужчина поклонился, схватил мою, все еще подрагивающую от нервного напряжения, ручку, прижался к ней в смачном поцелуе и напыщенно поприветствовал меня». «Прекраснейшая Аврора! Моя дорогая, вы свежие и как роса на лепестках жасмина по утру. Ваша улыбка крыляет. А ваше платье, оно... Оно как оправа для самого изысканного драгоценного камня, только облагораживает вас. А вы есть драгоценность, моя прекрасная». И нахмурила брови и забрала из крепкой хватки мужчины свою ладошку, потом произнесла с прохладцей в голосе. «Господин Ли, ваше сравнение весьма неуместно» так как я в курсе, что моё платье далеко от совершенства. На встречу с министром я специально надела самое скромное и простое платье. Нет, оно не дешевка, просто очень строгое. Если честно, его цвет меня совершенно не красил. А если вспомнить, что я всю ночь проворочалась от переживаний и глаз не сомкнула, и с утра выглядела так, будто всю ночь пила и черти чем занималась, то сравнение меня с росой на меня совершеннейшая ложь. И да, я знаю, что я язва. И да, знаю, что выгляжу сейчас неважно. Так что лучше бы он просто промолчал и шёл бы туда, куда шел. Но Гастон топать по своим делам не спешил. Мужчина решил отнять у меня время, сделать мне нервы, и вообще, сегодня он меня ужасно бесил. Охотник улыбнулся широко, показывая мне крупные белоснежные зубы, как в рекламе сияющего фаянса, и с пафосом произнес, приложив руки к груди, своей. «Моя наипрекраснейшая, Аврора! ваше платье подчеркивает цвет ваших глаз. Оно благородного оттенка нефрита и яшмы и...» Мне надоел этот романтический бред, оборвала оду Гастона моему платью. А я думала, что мое простое платье обыкновенного зеленого цвета с коричневыми вставками. Но я благодарна вам, что вы находите его очаровательным. Гастон потемнел лицом, поджал губы, раздул ноздри. Но сдержался. Лишь кивнул мне, уже нормальным тоном проговорил. «Госпожа, не в настроении? Аврора вас кто-то обидел? Если так, то вам стоит лишь указать пальчиком на обидчика, и я тут же разберусь с ним». Мелькнула мысль сказать, что обидел меня сыночек короля, но я вовремя прикусила язык: Нельзя, ой, нельзя жаловаться на власть, никогда нельзя, даже если сильно хочется. И с той ноги встала, ответила Гастон, ускривив губы, убрала за ухо выбившуюся прядь волос и, сделав над собой усилие, мягко проговорила: Я сейчас очень спешу, у меня дела, оттуда все. Дотронулась до его руки совсем чуть-чуть, лишь кончиками пальчиков задела. Но мужчину, словно солнце, просиял весь. Его улыбка чуть не ослепила меня. Я проговорила осторожно. «Вы бы зашли ко мне». «Сегодня? На ужин?» — обрадовался Гастон. «Обязательно, с удовольствием». «Нет уж, решит еще остаться и в постель ко мне забраться». А «Завтра с утра. На чашку чая». «С мышьяком». Я отдернула ладони и убрала руки за спину. «Все, лимит моей вежливости на сегодня исчерпан». Фиона и Лора наблюдали за нашим общением и не вмешивались. И самое главное, вопросов не задавали. Кажется, поняли, что я не желаю распространяться о делах своих. А протянул, напротянул, промычал Гастена, почесал макушку, явно туго соображая, не понимая, почему я не позвала его на ужин. «Ну, хорошо, Аврора, чай так чай, я приду к вам утром». «Надеюсь, не в четыре утра». «Угу, буду ждать», — ответила Виала и тут же подхватила Фиону и Лора на руки и потащила их скорее прочь от Министерства. И от Гастона, подальше тоже. Лишь тогда, когда мы оказались в повозке Лорена, я шумно выдохнула, закрыла лицо руками и простонала в голос. «Всё пропало!» Лорен выехал с парковки и направился в сторону дома. Он промолчал, а вот Фиона мягко взяла мне за плечо, чуть сжала и спросила. «Ава, милая моя, так что произошло? Что сказал министр?» Оторвала руки от лица, всхлипнула, иголка проговорила. «Замуж меня выдают за какого-то козла с землями!» сказали, выбирали замуж, или в серые пределы». заказала а рявкнул Лоран. «Он что, оборотень, что ли?» «Святые угодники», — ахнула Фиона. «Это что ж делается-то?» «Нет, вы не поняли, не заказла. он человек граф, а козел, потому что... Ну, потому что я не хочу замуж, потому он и козел». Дала кривое объяснение, снова схлипнула. «Не было у меня сил нормально объяснять. Кажется, мне надо выпить и что-нибудь разбить» или кого-нибудь побить. Эх, надо было Гастона умазать и сказать «Просто ты меня сегодня бесишь». В груди зарождались рыдания. Достала из кармана смятый лист бумаги, копию документа, который я подписала. Развернула его и протянула Фионе. «Вот, смотри». Она вчиталась и выдохнула в ужасе. «Аврора! Так тебя выдают за графа Найтмера!» «Какой кошмарок, девочка моя! Он хуже, чем козел. Мы вернулись домой, Лавку я на весь день решила оставить закрытой по техническим причинам. Работы сейчас не было ни желания, ни сил. Итак, вы когда-нибудь слышали, чтобы девушка отдавала замуж сама корона? Да ещё за человека, который, как ты говоришь, Фиона, страшнее самого кошмарного кошмара. Сплеснула я руками и едва не смахнула с полки вазу с махровыми хризантемами. Вовремя удержала вазу и нервно выдохнула. Прикоснулась лбом к холодному стеклу и прикрыла глаза. «Аврора, про этого графа так говорят». Неуверенно проговорила миссис Эллингтон. Взглянула на Фиону и усмехнулась. «В любом случае, мое положение безрадостное». «А ты больше эти глупые языки слушай. Лично я нахожу безобразным, когда обсуждают чужие жизни. Да еще и привирают», — проворчал мистер Эллингтон, изложил руки за спину, отчего его большой живот стал казаться еще больше. «Дорогой, это все бесспорно». Прижала Фиона ладони к щекам. «Но как быть с тем фактом, что эти сплетни касаются нашей милой Авроры? Это ведь ей замуж выходить за кошмарного человека». лоран лишь поджал губы и перевел взгляд супруги на меня. Я улыбнулась друзьям, отлепилась от вазы с хризантемами и опустилась в кресло. Как сказал Вальтер Скотт, известно ведь, что язык сплетника ломает кости не хуже джеддартского жезла. Процитировала я земного классика. Так, раз вариантов у меня нет, самое лучшее — это не злить власть имущих и найти подход к графу. фионы и Лорен переглянулись. Лорен по бокалам разлил всем нам троим холодной воды, подал бокалы мне и своей супруге и сам опустился в кресло напротив меня. Я выпила воды, достала клочок бумаги, выданный министром. Расправила документы, уже более-менее успокоенная, но все еще с подергивающимся глазом, прочитала содержимое вслух. Копия соглашения между королевством Альба в лице его величества короля Рональда III и его высочества принца Ричарда I и госпожой Авроры Даль, договорившаяся о ниже следующем. Первое. Госпожа Аврора Даль по своей воле добровольно, без принуждений, выходит замуж за его светлость графа Лема Найтморе, а королевство Альба в лице короля и принца выступает на стороне невесты, выдавая ее за графа. Второе. Согласно данного соглашения, земли, богатые телуретитом, расположенные в графстве Роустаун, переходят во временную собственность королевству сроком на сто лет или пока не исчезнет необходимость добычи телуретита. Третье. Приданная госпоже госпожи Авроры Даль со стороны королевства леса, поля и горы на границе с королевством дельмар мар Девичья доля, которой госпоже Даль позволено распоряжаться, составляет 100 тысяч золотом. Четвертое. Госпожа Аврора Даль подтверждает, что не имеет детей, в браке не состоит, грабежами и убийствами не промышляет. Пятое. Министерство межмировой миграции подтверждает, что в отношении госпожи Авроры Даль со стороны королевства Альба и других королевств не было преследований. Отсутствуют штрафы, отсутствуют приводы, отсутствуют жалобы горожан. Шестое. Характеристика госпожи Авроры Даль всецело положительная. Седьмое. Брак между его светлостью графом Лиамом Найтмером и госпожой Авроры Даль – Королевством и МММ одобрен. Восьмое. Госпожа Аврора Даль. Претензии королевства королевству не имеет. 9. Согласно договоренности госпожа Даль, обязуется прибыть к жениху в братство Роустаун в течение семи дней с момента подписания соглашения. Десятое. В случае нарушения сроков или радикального нарушения соглашения карается депортация из мира Соуль в серые пределы без возможности помилования и возвращения. «Подписи сторон». Несколько минут мы молчали. «Понятно», — проговорил Лорен и оцепенел и глядел куда-то в пространство. «В принципе, если ты договоришься с графом, то сможешь жить спокойно, ни в чем себе не отказывая. Прими мое поздравление, Ава, если это уместно говорить». Я заморгала и растерянно посмотрела на друга. «Ты думаешь, мне нужно это золото?» Горько усмехнулась я. Он пожал плечами, но вид у него был обеспокоенный. Изумление Фиона и Лорна вполне понятно. Корона давала и графу, и лично мне, хороший откуп. «Лорен, я сама способна заработать. А дары от Короны, они всегда, как бы это сказать, обязывают. Они же потом всю жизнь будут припоминать, что озолотили меня». С силой сжала виски, разболелась голова. «Лучше скажи, дорогая, ты позовешь нас на свадьбу?» Осторожно поинтересовалась Фиона. Я замерла и с удивлением взглянула на женщину. «Давай сделаю вид, что не слышал этого вопроса. Фиона, ты твой супруг, и вся наша улица». Я всплеснула руками, опять чуть не свалил одну из своих вас цветами. «Да с чего улица? Весь квартал, мои друзья. Конечно, вы все будете на сваде, будь она проклята». «Даже если твой жених не пожелает видеть нас неровню ему», — усмехнулся Лорен. Я зловеще улыбнулась и произнесла, «предлагая заранее составить список всех гостей со стороны невесты, и я лично отнесу его первому министру». Пусть поставят свою высочайшую печать, что список гостей согласован. «А министра позовешь?» подмигнула мне Фиона. Я зло одновременно весело рассмеялась, хлопнула в ладоши и выпалила. «Да, его впишем под номером один». «Думаю, после твоего замужества в нашем квартале тебе поставят памятник», — хохотнул Лорен. «Ага. И мамы своим детям будут рассказывать обо мне страшные байки и говорить им, как не следует жить», — проворчала я. Потом почесала кончик носа. «Выпить, что ли?» И сказала, «Кстати, своих помощников заберу с собой». «Они домовские напомнила Фиона. «Сможешь забрать, если только усыновишь и удочеришь». «Но тогда это нарушение соглашения, ведь ты указала, что у тебя нет детей», — произнес Лорен. И у меня в голове словно рубильник закоротило. Скачала с кресла, заметалась по помещению под вопросительными взглядами друзей, потом остановилась и сказала, — «Выход был у меня, у самого моего носа!» — хлопнула себя полбу и с досадой прорычала. «Я давно могла усыновить и удочерить этих детей. Законом не запрещено, и ребятам бы польза, и мне защита от замужества!» «Ох!» — вздохнула Фиона и покачала головой. «Все мы умны задними мыслями!» В такт супруги вздохнул Лорен и развел руками. «Но корабль ушел, Аврора. Ты подписала заверение, что детей не имеешь, и соглашение это...» «Вот именно!» — чуть не плача воскликнул я. «Министр как специально не дал мне время подумать». Фиона поднялась с кресла, подошла, обняла меня, утешая. «Так что с ребятами будет? Мы можем присмотреть за ними и твоя лавка!» — начала Фиона. Я дала пинка под зад хандре, что уже собиралась устроиться на моей шее. Прогнала утопические мысли, тряхнула головой и уверенно проговорила. «Ребята, пока на вас лавку отпишу им. На всякий случай, это первое. А второе. Познакомлюсь я с женихом, да пораньше, чем через семь дней. Так сказать, явлюсь к нему инкогнито. Посмотрю, что это за зверь этот граф». «А список гостей?» — закусила губу Фиона. «Список сейчас составим, и завтра его отдам министру. Заявлю, что не так много прошу. Пусть он репу чешет, волнуется и переживает, как все это преподнести королю, принцу графу. Это уже не моя проблема. Пока...» Обняла запышные пышные плечи Фиону и попросила подругу об услуге. «Собери-ка всех наших дам с квартала, посплетничаем. Пусть и всем мужикам перемоем. До да параграфа я послушаю. Пусть и расскажут, кто и что знает». «Ох, Аврора, да ты погляжу, взяла себя в руки!» — усмехнулся мистер Эллингтон. «По-другому и быть не могло», — хихикнула миссис Эллингтон. «Она, как в наш мир попала, так с тех пор на месте не сидит». «Умная ты, Аврора, и хитрая. Это хорошо. Это правильно, что не стонешь и на судьбу роптать не собираешься. Ты сильная». «Спасибо, мои дорогие», — кивнула друзьям. Потом хлопнула в ладоши и твердо сказала. «Лорен, булочек организуешь, а я пока в мясную рыбную лавку сбегаю. Еще вина возьму, ты чего покрепче, а ты, Фиона, собери всех, ладно?» «Да, да, уже побежала. На вечер всех и соберу», — закивала Фиона. «Так, собрание у нас на летней веранде проведем», — сказал Лорен. «Ава, за мясо и рыбу не берись, я сам все организую». «Тандер-мандеры, мясо на мне, крепкое тоже». На том и порешили.